С той стороны, фаерщик так до сих пор и не разобрался, его ли это чувство Крис или же чужие воспоминания, которые всколыхнули видение прошлого. Там, в них, Фьор порой переставал разделять себя и священника, чьими глазами смотрел на мир. Чувства последнего ощущались как собственные, и даже по возвращении в реальность он помнил их слишком живо и не мог с уверенностью сказать где кончаются чужие и начинаются свои. Впрочем, для того, чтобы разобраться в мешанине воспоминаний, эмоций и чувств, еще будет время. Во всяком случае, Фьер на это надеялся, и наступит оно, когда Крис благополучно вернется в коллизион. Ускользнуть незамеченным от взбудораженной толпы оказалось до смешного легко. Угнать ретроавтомобиль тоже. И если Фьора и кольнул укор совести, что он забирает у цирка транспортное средство, на котором обычно в город заранее привозили афиши, то лишь самую малость. В коллизионе хватает машин, воспользуется какой-то другой. Самым трудным оказалось решить, куда ехать. У Фьора не было ни малейшего представления, с чего начинать поиски Абскуриона. Если его, так же как и коллизион, ведут афиши, Он может сейчас находиться где угодно. И потому Фьер сделал единственное, что пришло ему в голову. Поехал в том же направлении, в котором исчезла Ронда, уводя Апи кристины Не бог весть какой план, но надо же с чего-то начинать. В глубине души Фьер рассчитывал, что нагонит Абскурион. Как бы тот ни был хорошо организован, все равно это целая колонна автобусов и машин, а он на своем автомобиле наверняка едет куда быстрее их. «Значит, должен догнать». Мысль о том, что ничего не получится, фьор старательно гнал прочь, потому что если этот незатейливый план провалится, придется обращаться к плану «Б», а тот никуда не годится. Это вообще был не план, а сущая безрассудная авантюра нащупать ту странную ниточку связи, которая соединяла его давнего предка-священника с прародительницей Крис и с ее помощью дотянуться до Крис здесь. Это должно сработать. Не так ли? Ведь услышал же он тогда тот странный зов, который буквально привел его к школе Крис в ее родном городе. Значит, связь есть. Фьюр вдавливал педаль газа до упора, стараясь не думать о том не мучает ли уже крис в обскуреоне и отстраненно радуясь тому что не нужно беспокоиться о превышении скорости и риске быть пойманным патрульно постовой службой он не сводил глаз с пустынной дороги надеясь отчаянно всем сердцем словно от интенсивности желания зависел реальный исход дела что впереди вот вот покажется хвост колонны абскурион и всматривался вдаль так напряженно что у него заболели глаза. Именно потому, что все внимание фаерщика было сосредоточено на дороге и на своих мыслях, он был полностью захвачен врасплох, когда на одном особенно лихом повороте заднего сиденья раздалось громкое «ох», а потом кто-то возмущенно воскликнул. «Эй ты! Полегче!» Директор Обскуриона выглядел до невозможности довольным. «Что ж, очень рад видеть, что ты сама пришла к нужным выводам», — сказал он. Кристина сжала кулаки. «Так это они специально оставили дверь открытой? Подразнили надеждой и тут же ее отняли? Или надеялись, что она попробует сбежать, а не устроят за ней погоню? Может, такие у них здесь развлечения?» И в конце концов, как Джордан оказался внутри? если вход в автобус всего один, и все это время она стояла в дверях. «Каким же?» — огрызнулась Кристина. «Бежать тебе некуда. И без понятия, где сейчас коллизион, и как его искать. Но даже если бы и знала, добраться тебе до него не на чем. Лучшее, чего ты добьешься, — это умрешь где-нибудь возле трассы от холода, голода и усталости». На этом Джордан, видимо, решил, что всё сказал, и вышел из салона автобуса. Дверь осталась открытой, и Кристина вышла за ним вслед. «И в чём подвох?» — спросила она. «Ты про что?» — Кристина кивнула на открытую дверь автобуса. «А ты предпочла бы, чтобы тебя заперли?» — невозмутимо поинтересовался Джордан. «Нет, конечно», — возмутилась Кристина нелепому вопросу, «но...» «Но разве пленников не держат на цепи и под замком?» Закончил за нее директор Абскуриона. «Ну, во-первых, ты не пленница. Ты гостья, которая, если передумает и решит примкнуть ко мне добровольно, может стать моей соратницей. Во-вторых, зачем запирать тебя в клетке?» когда ты и так знаешь, что тебе некуда бежать. Эти невидимые цепи удержат тебя не хуже обычных, зато их куда удобнее носить, чем железные. И ты это уже хорошо знаешь, не правда ли?» — усмехнулся он. Кристина так и вскипела от ненависти. И из-за мерзкой усмешки Джордана, и особенно из-за того, что он так точно попал по больному с невидимыми цепями. Она действительно слишком хорошо знала, каково это — их носить. Кристина вообще была экспертом по части невидимых цепей. Ведь, если подумать, в жизни до коллизиона она носила их сразу несколько штук. Одни цепи держали ее в родном городе, Другие — в состоянии вечного конфликта в семье, третьи — заставляли терпеть травлю в школе. Ненавистные невидимые цепи, которые и впрямь сковывали куда надежнее железных. Мозаичные очки уставились на Кристину, и едва она посмотрела на десятки маленьких отражений себя, как вздрогнула и тут же отвела взгляд, мигом вспомнив пережитый недавно и так испугавший ее — то ли сон, то ли бред с зеркальным куполом. Удовлетворенный увиденным, Джордан ушел, а Кристина осталась стоять возле автобуса, оглядываясь вокруг. Циркачи, как ни в чем не бывало, занимались своими привычными делами. Если не считать того, что подавляющее большинство из них были одеты в черное, они вовсе не выглядели злодеями. Возможно, они и знать не знали про грандиозные замыслы Джордана о порабощении фамильяров и создании нового мироустройства. Если ты вынужден жить и работать под руководством злодея, это не делает тебя тоже злодеем, не так ли? Кристина нервно усмехнулась, поняв, что пытается таким образом себя успокоить. Она надеялась найти здесь сообщников, которые помогут ей сбежать и вернуться в коллизион, и для этого ей нужно было верить, что не все здесь злодеи, на которых пробы ставить некуда. И, конечно же, они не все злодеи. Взять того же денни приятный парень, а Мануэль вообще жертва Джордана. Но как насчет других? тех, кто во время совместного выступления без колебаний перерезал тросы воздушных гимнастов коллизиона или обрушил огонь на арену, где метался в лечении Ягуара Те. Они же понимали, что это не шутки, тут и погибнуть можно. Но, наверное, они делали это не по своему желанию, а выполняли приказ Джордана. У них не было выбора. Если бы они отказались или пошли ему наперекор, то закончили бы как Мануэль, были бы безжалостно выброшены за пределы цирк Можно ли винить людей, находящихся в безвыходной ситуации, за то, что они вынуждены выполнять ужасные приказы? Или вся вина лежит на том, кто эти приказы отдает? Кристина встряхнула головой. Сейчас один из самых неподходящих моментов для подобных философских рассуждений. Нечего гадать, кто здесь злодей, а кто нет. Не знаешь наверняка, кого попросить о помощи? Значит, полагайся только на себя. А для начала надо узнать, где Апи и что с ним. «Эй!» — крикнула она в спину Джордану. Кто-то не подумал останавливаться или оборачиваться, и Кристина сама его нагнала. «А где Апи?» Мозаичные очки повернулись к Кристине, и она снова невольно отвела взгляд. «Здесь? Где же еще ему быть?» «Зачем он вам? Со мной всё понятно, у меня амулет и моя ценность в нём, а он...» «Аппи ценен тем, кто он есть», — загадочно ответил Джордан. «Ассистентка натоходца?» — удивилась Кристина. «Ты не знаешь, да?» — усмехнулся директор Абскориона. «Чего я не знаю?» — занервничала Кристина. «Ничего», — ответил Джордан. «Ничего ты не знаешь». Дверь цыганской кибитки распахнулась, и стоявшая неподалеку графиня вздрогнула. «Ну что?» — спросила она, спустившегося по ступеням ковбоя. «Порядок», — заверил он и поднял руку, в которой держал хлыст. «Откуда ты знаешь, что именно с его помощью можно найти дрессировщика?» — подозрительно осведомилась графиня. «Я уже очень давно путешествую с цирками», — напомнил ковбой. «Я знаю много того» что сами циркачи давно забыли. «И тебе никогда не приходило в голову поделиться этими ценными сведениями?» Сухо спросила графиня. «Зачем?» Ковбой беззаботно выплюнул соломинку. «Все идет так, как должно. Что-то теряется, что-то забывается. И не мне вмешиваться в естественный ход вещей. Это не моя миссия». «И какая же у тебя миссия?» Прищурилась графиня. «Неужели ты всё-таки решила меня выслушать и узнать мою историю?» — насмешливо спросил ковбой. «А не боишься, что это притушит праведный гнев, которым ты ко мне пылаешь? Ненавидеть куда проще, чем понимать. И уж тем более любить». «Знаешь что, иди к чёрту!» — рассердилась графиня. «Любить, вы подумайте!» — фыркнула она себе под нос. «Давай рассказывай, как эта штуковина отыщет нам дрессировщика!» И только не говори, что нам нужно бить ею людей, чтобы понять, кто из них подходит. Нет, бить не надо. Хотя кое-кому это не помешало бы. Глаза ковбоя весело блеснули. Хлыст работает примерно так же, как любой артефакт кибитки, когда новый член цирка заходит туда, чтобы получить свой дар. Когда его возьмет в руки дрессировщик, хлыст отреагирует. А что, если в коллизионе нет дрессировщика? Дрессировщик — это не призвание. Цирк просто выберет одного из нас и сделает его дрессировщиком. Графиня глубоко вздохнула и нервно потерла ладони, а потом протянула руку. «Давай». Ковбой поднял бровь. «А ты готова к тому, что будет, если цирк изберет тебя на эту должность?» Графиня едва заметно вздрогнула и решительно кивнула. «Да». Ковбой подошел... На короткий миг замешкался, словно решал, стоит ли отдавать хлыст именно ей, но затем все же выпустил его из рук. Графиня застыла, напряженно стиснув рукоятку. Потом несколько расслабилась, повертела хлыст в руках, оглядывая его со всех сторон. Вздохнула, то ли с разочарованием, то ли с облегчением, и признала очевидное. «Похоже, не быть мне дрессировщиком». Ковбой молча кивнул. «Ладно, придется искать дальше». Графиня засунула хлыст под мышку и повернулась, чтобы уйти, но, сделав пару шагов, остановилась и оглянулась на ковбоя. Тот стоял со скрещенными на груди руками и смотрел ей вслед. «Почему ты нам помогаешь?» — спросила она. А «Почему бы нет?» — чуть пожал плечами он. «Но ты же фамильяр!» воскликнула графиня. «И что? Это и мой цирк тоже?» «Твой цирк? Я тебя умоляю. Мы оказываемся тут, потому что вы вытесняете нас из наших жизней. Я думала, цель как раз в том, чтобы наша жизнь досталась вам, чтобы вы ее жили, пока мы торчим в этих цирках. А ты? Почему ты вообще здесь?» «Что? Все-таки готова выслушать мою историю?» насмешливо спросил ковбой. Графиня окинула его задумчивым взглядом, а потом покачала головой. «Пожалуй, еще нет. Что ж, когда будешь готова, дай мне знать». Глава четвертая Кристина непрекаяно слонялась по стоянке Обскуриона. Циркачи отдыхали, занимались своими делами и, казалось, не обращали на нее внимания. Это её вполне устраивало. Последнее, чего сейчас хотелось, это вести лёгкие разговоры ни о чём, притворяясь, будто всё в порядке. Хуже ничего не значащих разговоров могли быть только разговоры, значащие слишком много. Например, о том, почему она тут оказалась и что Джордан планирует с ней сделать. а Аппи Кристина так нигде и не заметила зато, незаметно дойдя до последнего трейлера черного автокаравана и взглянув на пустую дорогу, уходящую в темноту, она вдруг почувствовала где-то там, вдали, коллизион. И не просто почувствовала. Он тянул ее к себе, словно магнит, кусочек металла. Казалось, если она пойдет, ориентируясь на это странное, необычное ощущение, то обязательно придет к цирку. В ней словно появился внутренний компас, показывающий на север, и севером был коллизион. Кристина в замешательстве замерла. Что это? Ее воображение, выдающее желаемое за действительное? Или же у нее внутри и впрямь появился этакий радар, настроенный на коллизион, потому что она теперь его директор? И если так, то неужели... Все так просто. Нужно лишь позволить цирку самому ее вести, и она придет куда надо? Правда, это внутреннее чувство не давало ей никакой информации о расстоянии. Возможно, коллизион всего в десяти километрах отсюда, но, возможно, и в ста. Пешком не дойдешь, даже если знаешь, куда именно идти. Впрочем, ночью можно было бы попробовать угнать автомобиль. Воодушевленная тем, что у нее появляется нечто похожее на реальный план, Кристина повернулась обратно к Апскуриону. Нужно найти Аппи и бежать отсюда, пока Джордан не придумал, как забрать у нее амулет. Пользуясь тем, что циркачи ужинали возле футтраков, Кристина стала бесцеремонно заглядывать во все трейлеры и автобусы подряд, пока, наконец, не нашла Аппи в одном из них. Обезьяныш лежал в кровати под одеялом и был настолько бледным, что казался почти прозрачным. — Ты заболел? — испугалась Кристина и положила мальчишке руку на лоб, ожидая, что тот будет огненным. Но лоб оказался неестественно ледяным. — Простыл? Что болит? — Аппи только покачал головой. Кристина вздохнула, вот и понимая этот ответ как хочешь. этот Джордан? Он что-то с тобой сделал?» И снова Апи слабо покачал головой, а затем с видимым усилием вытащил руку из-под одеяла и, кажется, хотел стиснуть ладонь Кристины, но вместо этого у него вышло едва ощутимое пожатие. «Все будет хорошо!» — торопливо зашептала Кристина, не понимая толком, кого пытается убедить и успокоить, себя или Апи. — Нужно найти лекарство и... — Не надо... — едва слышно прошелестел обезьяныш. — Как это не надо? Тебе плохо, тебя нужно вылечить, а потом... Кристина оглянулась, чтобы убедиться, что в салоне автобуса никого нет, и продолжила а потом мы сбежим. У меня есть план, все получится, вот увидишь. Но сейчас самое главное — вылечить тебя. Ты полежи, а я пойду поищу какие-нибудь таблетки, или, может, у них тут есть врач. Аппи опять покачал головой. — Что такое? Не хочешь, чтобы я уходила? Но я быстренько туда и обратно, я очень скоро вернусь. — Не надо лекарств, — слабо выдохнул Аппи. — Я просто хочу домой. «Домой?» — повторила Кристина, и сердце болезненно сжалось. «Домой?» — она тоже хотела бы домой. Да только нет у нее больше дома, и ни у кого из них нет. Теперь дом им заменяет коллизион. «Домой?» — повторил Апи и закрыл глаза. Казалось, этот короткий диалог... Забрал у него остатки сил, и обезьяныш стал еще бледнее. Но эта бледность была какой-то особенной, не похожей на обычную болезненную бледность. Апи словно терял краски, будто яркий рисунок, который начал выцветать от долгого весения на солнце. Казалось, оставь все как есть, и через некоторое время он окончательно выцветит и исчезнет. Кристина в отчаянии стиснула руки. Что же делать? Логика подсказывала, что не стоит прислушиваться к словам ребёнка, заявляющего, что ему не нужны лекарства. Из них двоих именно она, взрослая. К тому же ещё и директор цирка, в котором живёт Апи. Значит, она вдвойне за него в ответе. И всё же какая-то необъяснимая часть внутри неё соглашалась с тем, что происходящее с Это необычная болезнь, которую можно прогнать таблетками или микстурой. Это нечто иное. Из разряда того иного, к которому относится вся их нынешняя странная цирковая жизнь. А раз так, то и решать проблему надо по-иному. Знать бы еще как. Кристина взяла Апи за руку и вздрогнула от того, какой холодной и невесомой она была. — Ты вернёшь меня домой? — вдруг спросил обезьяныш, не открывая глаз. — Я... — начала была Кристина, но Апи её перебил. — Хочу домой, — тихо и очень жалобно сказал он. — Наш цирк... Кристину затопило чувство облегчения так вот про какой дом говорит апи про коллизион обязательно твердо пообещала она как только тебе станет немного лучше мы сразу убежим пока я здесь мне не станет лучше все так же не открывая глаз прошелестел апи и из под плотно прикрытых век выкатились две слезинки они казались неестественно яркими на фоне почти прозрачных мальчишечьих щек. Обезьяныш и впрямь исчезал. Его словно постепенно стирало из этой реальности. Но так бывает в кино со спецэффектами, а не в реальной жизни. Хотя можно ли назвать их нынешнюю жизнь реальной? «Сегодня ночью», — пообещала Кристина. «Мы уйдем отсюда сегодня же ночью, обещаю» никак не отреагировал, и от этого стало еще страшнее. И одновременно решимость сбежать как можно быстрее сегодня же только окрепла. Да, у Кристины не было идеального плана, она не продумала все шаги и даже в самых общих чертах не набросала запасные варианты, но в жизни бывают такие моменты, когда нужно рисковать и действовать, потому что времени на раздумья и планирование просто нет. И Кристина чувствовала, что сейчас наступил как раз такой момент. Фьюр и Дэнни долго молчали, но, наконец, Шут пожал плечами, словно ему надоело играть в игру «Кто первым заговорит, тот проиграл» и сказал. «Надеюсь, у тебя есть план?» «Нет, я поехал на обум фыркнул фаерщик. «Не надо сердиться», — примирительно сказал Дэнни. «Смотри на это с такой точки зрения. Да, тебе не удастся стать главным и единственным героем-спасителем, но зато со мной шансы на успех куда выше, ведь я знаю, как все устроено в Абскурионе». «Да я не сержусь», — вздохнул Фьор. «Я реально поехал на обум «О!» — выдал короткое восклицание Денни и озадаченно поморгал. «Ты серьезно?» «Предельно», — мрачно ответил фаерщик. «Тогда в чём смысл? Или ты не за Крис? Решил свалить из коллизиона, когда он затрещал по швам?» фьор покосился на внезапно свалившегося ему на голову спутника. «Нет, я за Крис». «Угу, за Крис, но наобум, без плана, в никуда». «А у тебя какой был план, когда ты тайком пробрался в машину?» «Мой план был в том, чтобы примкнуть к тебе». Мне даже в голову не пришло, что кто-то отправится в спасательную операцию, не имея ни малейшего представления о том, куда ехать. Тоже так себе план. Уж получше, чем твой. и это свой успешно выполнил. Поздравляю, это большое достижение. Смотри, к какому успеху оно тебя привело. Снова наступила тишина, нарушаемая только гулом двигателя и шорохом шин по асфальту. На этот раз первым заговорил Фьор. «Откуда ты знал, что я за ней поеду?» «У тебя был такой вид...» Дэнни пожал плечами. «Мне сразу стало ясно, что ты не будешь сидеть на месте и ждать, до чего договорятся остальные. Мог бы подойти ко мне. Зачем было прятаться?» «Не хотел рисковать. Мало ли, вдруг ты послал бы меня куда подальше. А сейчас, когда мы уже так далеко от коллизиона, у тебя нет выбора. У меня есть выбор высадить тебя на обочине и бросить невозмутимо заметил Фьор. «Выбор-то, может, и есть, но чисто теоретически. Ты меня не высадишь». Фаирщик покосился на шута и фыркнул. «А тебе чего на месте не сиделось?» — сменил тему он. «Соскучился по своим и захотел повидаться? Или всё, тебе у нас надоело, и ты решил вернуться?» «Нет, я тоже, Крис, спасать», — спокойно ответил Дэнни. Неожиданная лояльность к директору, который не успел пробыть директором даже одного дня, и к цирку, в котором пробыл всего без году неделю. «Ищешь подвох после разоблачения Ронды?» — понимающе улыбнулся денни «Не стоит. Причина куда проще. У меня личная заинтересованность». «В судьбе коллизиона?» — уточнил Фьор. «В Крис», — предельно лаконично ответил денни Покосился на насупившегося фаерщика и спросил. «Ну что, будешь бить морду конкуренту или высадишь меня на обочине?» «Ты мне не конкурент». не усмехнулся в ответ. «Ну да, а ты за ней едешь, ведома исключительно заботой о судьбе Коллизиона. Личной привязанности у тебя никакой». «Да?» «Нет». «Не совсем». Фьюр помотал головой. «У нас все сложно. Звучит как статус в соцсетях». Никогда не ставил статуса в соцсетях. Ну и зря. А я ставил. Чем пафоснее слова и глубже псевдосмысл, тем больше реакции подписчиков. Спасибо за мудрость. Учту на тот случай, если вдруг вернусь в мир и решу заделаться крутым блогером. Дэнни внимательно посмотрел на фаерщика, а затем, понимающе кивнул и предложил. Может, хватит нам уже упражняться в остроумии? Ну, протянешь ты время, пикируясь со мной. По толку? Все равно же придется решать, что делать, придумывать тот самый план, которого у тебя не было. Фьюр вздохнул, соглашаясь. У меня была идея, настолько безумная, что и планом-то не назвать. «Безумная идея — это прекрасно», — подбодрил Денни. «Рассказывай». Я видел, куда уходила Ронда, и решил, что Абскурион должен быть в той стороне. Крис забрали не так давно, так что если ехать в ту сторону на всей скорости... Я просто должен буду их нагнать. Главное, чтобы по пути не встретилось перекрёстков и развилок. Так будет сложнее». «И это всё?» — изумился Денни. «Это и есть твоя хвалёная безумная идея. А что в ней безумного, скажи на милость?» «Её беспросветный идиотизм». «Ну, согласись, примитивнее ведь просто некуда». «Соглашусь. Тем более полагаться на дороги, по которым ездят наши цирки, точно не стоит». Кто его знает, где они на самом деле пролегают?» «Ну вот и я о том же. Планом это не назовешь». «Но раз ты это понимал, значит, у тебя должно быть что-то еще. То, что ты назвал безумным», — с неожиданной проницательностью предположил Шут. «Что?» Фьюр помолчал, но потом все же ответил. «У нас с Крис бывают общие видения из прошлого» как нам кажется, это видение из наших прошлых жизней. Когда они случаются, я даже не знаю, как это описать. Я словно настраиваюсь на Крис. Даже и не я, а тот, кем я был в той жизни, он каким-то образом ощущает ту, тогдашнюю Крис. И я думал, что если не нагоню Абскурион, то, может, мне удастся настроиться на Крис и понять, где она. «Забудь, я же говорю, совершенно безумная идея». «Да нет, от чего же! Очень даже в духе той безумной реальности, куда нас занесло». «Значит, инквизитор, да?» Быстро сопоставил факты Денни и пояснил в ответ на недоумевающий взгляд Фьора. «Ну, Ронда же сказала, что среди нас потомок инквизиторов. Интересно только, что ты, инквизитор, делаешь в цирке потомков колдунов?» «Сам уже всю голову сломал», — признался Фьор. Пока версия только одна. Возможно, инквизиторы тоже обладали колдовскими способностями. Просто вовремя сообразили встать на безопасную сторону, где эти способности назывались божественным провидением, а не происками дьявола. «Хорошая версия!» — одобрительно кивнул Дэнни. «Ну и как? Пробовал уже настраиваться на Крис?» — вернулся он к главной теме. «Пока нет. У меня еще есть надежда, что, может, все окажется легко и удастся нагнать Абскурион». Тогда жми на газ. Давай уже скорее убедимся, что твой идиотский план не сработал, и перейдем к плану безумному. Риона не помнила, как задремала. Из неглубокого сна, наполненного не то тревожными видениями, не то воспоминаниями о последних событиях, ее вырвал шум на улице. Из окна было видно только унылое поле и растерявший последние остатки желтой листвы лес. Соседки по трейлеру, которые могли бы ответить на вопрос, что происходит, куда-то ушли, и потому Риона торопливо выскочила наружу. Один из способов, которые помогают пережить смутные времена, это как можно раньше узнавать все самые последние новости, чтобы быть готовой к резким переменам. А времена в коллизионе настали самые что ни на есть смутные.